Амбразин повернулся и ушёл к шатру, чтобы приготовить для своего ученика ужин. Но прежде чем войти в шатёр, старый наставник посмотрел на покрытые тёмным лесом холмы и пробормотал сквозь зубы: "Поспеши, солдат, ради всех богов и всех демонов, поспеши". Он назвал меня хвастливым солдатом. Можешь ты в такое поверить?" пожаловался Аврелий Ливий, добравшись наконец до вершины холма. Как будто я оловянный солдатик из детской игры. Я чуть не перерезал ему глотку. Ну, это просто шутка старого человека, полагаю. Это был наставник императора. Да, конечно. Он читал Платона, вот и всё. И ты, как я вижу, тоже. Ты очень образованный человек. Редкость для солдата, особенно в наши дни. Ты никогда сам не задумывался над этим? Мне и без того всегда хватало тем для размышлений. Огрызнулся Аврелий. А можно мне узнать, что там произошло внизу? Или это будет чрезмерным любопытством? Он подтвердил, что они направляются на Капри, но есть и ещё кое-что. Он слышал, что какие-то пленные римляне отправлены в Мессин, рядом с Неаполем, чтобы быть проданными на галеры. Если бы я только я мог отыскать их. Вряд ли это будет так уж трудно. Немножко денег, и у тебя появится множество сведений. Так куда мы двигаемся теперь? Я думаю, теперь можно изменить маршрут. Старик уверен в конечной точке путешествия, так что нам просто нет смысла рисковать и выставлять себя напоказ на равнине. Мы можем оказаться на месте раньше них и подготовиться к делу как можно лучше. А но сначала ты хочешь найти своих товарищей. Это в наших общих интересах. Мне нужны люди, на которых я могу положиться целиком и полностью. А в моём легионе не было ни одного человека, которому нельзя было бы доверять. Мы можем создать настоящую боевую единицу и тщательно разработать план нападения. А что, если варвары передумают, пока мы добираемся до Неаполя, и изменят конечную точку маршрута? Не думаю, чтобы они это сделали, но для нас всё равно слишком рискованно преследовать их теперь. Чем дольше мы будем оставаться на открытой равнине, тем больше будет шансов на случайное столкновение. Думаю, мы утром двинемся в сторону от них, обгоним их и посмотрим, какую из дорог они выберут. Мы ведь можем двигаться куда быстрее, чем этот отряд. Как хочешь. Может, ты и прав. Вот только Ох, я не знаю. Просто пока мы поблизости от мальчика, я чувствую, что он в безопасности. Ну да, под нашей защитой, верно? У меня такое же ощущение, и мне очень не хочется покидать его, но должен сказать, мы его оставляем в надёжных руках. Этот ненормальный старик наверняка очень и очень заботится о мальчике, и он умнее, чем все эти варвары вместе взятые. Давай-ка отдохнём. Нам придётся скакать весь день да ещё голодными. Только и съели, что несколько печений да кусок сыра. Обещаю, в Неаполе ты как следует подкрепишься. Ты ловишь рыбу? Ну, я бы предпочёл кусок мяса. Ну, если ты мясоед, значит ты родом с равнин, из какого-нибудь местечка в глубине страны. Аврелий промолчал. Ему отвратительно было копание Ливии в его прошлом. Он снял с юбы седло и уздечку, оставив один только недоуздok, чтобы ничто не мешало коню пастись, а потом расстелил своё одеяло. А я вообще могу питаться одной рыбой, сказала Ливия. Я и забыл, что ты водяной житель. Небрежно проязнёс Аврелий, растягиваясь на земле. Ливия улеглась рядом с ним, и они молча уставились на звёзды, мерцавшие на необъятном тёмном куполе ночного неба. "Ты видишь сны по ночам?" спросила Ливия. "Лучшие ночи те, что проходят без снов. Ты всегда отвечаешь чужими словами. На этот раз, Платон, кем бы он ни был, я с ним согласен. Не верю, что тебе никогда ничего не снится". Это не сны, это кошмары. И что ты видишь? Ужас, кровь, крики и огонь, везде огонь, настоящий огненный ад. Я лечу, чувствую, что замерзаю, промерзаю насквозь, как будто моё сердце превращается в кусок льда. А ты? Ты видишь сны? Я помню, ты об этом говорила. Город посреди моря. Он существует. Вот как? Где-то существует маленькая Атланта. Ой, это просто деревенька, множество хижин. Мы ловим рыбу и продаём соль, и нам этого вполне достаточно. Мы свободны, и никто не решается входить в наши воды. Там сплошные песчаные отмели и илистые трясины, банки, намытые приливами. Береговая линия меняется изо дня в день, то есть на самом деле даже каждый час. Продолжай. Этот посёлок был основан двумя товарищами по несчастью, беженцами из Аквилии. А потом туда добрались и другие, из Грация, Альтинума, Конкордии. Мы добрались туда в ту же ночь, когда в нашем городе произошла та страшная резня. Мы были перепуганы, беспомощны, измучены. Но рыбаки, унёсшие нас, знали о маленькой группе островов в середине лагуны. Эти острова отделяет широкий пролив, похожий на реку, затерявшуюся в море. На самом большом из островов сохранились развалины древней виллы, и именно там мы и нашли себе прибежище. Мужчины набрали сухой травы, устроили что-то вроде постелей, а молодые женщины с детьми легли, чтобы накормить младенцев, а кто-то сумел разжечь костёр под прикрытием тех полуразрушенных стен. А на следующий день плотники начали валить деревья и строить домики, а рыбаки отправились ловить рыбу. Мы почти все были венетами, кроме одного человека с Сицилии и двух умбров из императорского управления делами. И мы назвали наш городок Венецией. Хорошее название, сказал Аврелий. Нежное, звучит как женское имя. И много вас там оказалось. Почти 500 человек. И первое поколение, родившееся в этом городке, уже подросло. Это первые венецианцы. Так много времени прошло с тех пор, что мы даже говорить стали немножко не так, как люди с материка. Разве это не чудесно? И никто ни разу вас не потревожил на вашем острове. Ну несколько раз случалось, но мы сумели защититься. Наш мир, лагуна, наши мужчины знают каждый её закоулок от Альтину до Равены. Им известна каждая отмель, каждый пляж, каждый даже самый крошечный островок. Просто невозможно описать наш городок Это и не суша, и не море, и не небо, когда собираются низкие облака, да ещё и волны пенятся. Это как будто всё вместе. Всё становится невидимым. Зимой часто ложатся туманы, а летом дымка, и всё вокруг выглядит плоским, как поверхность воды. И каждый из островков покрыт густыми лесами. Наши детишки засыпают в колыбелях под пение ночных соловьёв и крики чаек. А у тебя есть ребёнок? Внезапно спросила Врели. Нет, но дети у нас как бы принадлежат всем. Мы все заботимся о них, все помогаем друг другу, как можем. И каждый голос учитывается, когда мы выбираем своих правителей. Мы воссоздали старую республиканскую конституцию, законы наших предков. Брута и Сцеволы, Катола и Клавдия, ты-то говоришь, как будто народ твоих снов и в самом деле существует. Ну так оно и есть, ответила Ливия. И подобно Риму в начале его истории Он привлекает беженцев, ищущих крыши над головой, и неудачников, и преследуемых, мы строим плоскодонные лодки, которые могут пройти везде по лагуне, как та, на которой очутился ты, когда бежал из Равенны. Мы начали уже строить корабли, способные выходить в открытое море. Каждый день растут новые здания, и скоро наступит время, когда Венеция станет гордостью всего мира и королевой морей. Но это и есть моя мечта. Именно поэтому я не имела мужчины, не завела ребенка. Ну вот почему-то я одна с тех пор, как моя мать внезапно умерла от какой-то болезни. Я не могу поверить, что девушка столь красивая никогда не... Не имела мужчины? А почему бы и нет? Может быть, я просто не встретила до сих пор того, кто задел бы мое сердце. Может быть, это потому, что каждому хочется или гордиться красотой жены, Или повысить свое положение за счет брака, или просто защитить девушку, оставшуюся в одиночестве. Мне пришлось доказать, что я вполне способна справиться с жизнью сама, а это не слишком привлекает мужчин, скорее наоборот. Знаешь, в нашем городе каждый должен быть готов к войне, всегда. И я научилась обращаться с луком и стрелами, и с мечом, и гораздо раньше, чем научилась готовить пищу или пить. «Мы, женщины, умеем держать в руках оружие, если в том возникает необходимость. Мы учимся отличать шум волн, гоним их ветром, от звука волн, рождаемых ударами весла. И мы мочимся стоя, как мужчины, когда находимся в карауле». Аврелий улыбнулся при последних словах Ливии, но девушка продолжила. «Но в любом случае мы нуждаемся в мужчинах, чтобы построить наше будущее». Когда мы с тобой закончим наше дело, может, ты поедешь со мной и поселишься в нашем городе?" Аврели не ответил, смущённый неожиданным предложением Ливии. Но после довольно долгого молчания он сказал: "Мне бы хотелось рассказать тебе, что я чувствую, но это похоже на то, как если бы я пытался в полной темноте пробраться по незнакомой мне местности. Я могу делать только по одному шагу, а потом должен останавливаться". Давай постараемся освободить мальчика. А дальше пусть всё идёт, как получится. Он коснулся губ Ливи лёгким поцелуем. Пожалуйста, спи, попросил он. Я стану в караул первым.